Возвращение Турецкого Глава первая Поезд с грохотом несся по туннелю метро, в темных окнах мелькали огни. В час пик все торопились после рабочего дня поскорее добраться домой, поэтому в вагоны набились, как сельди в бочку. Турецкого ошалелая толпа внесла в вагон, он едва удержал в руках сумку и теперь даже не мог поставить ее на пол, так как его сдавили со всех сторон. Похоже, народ чувствовал себя вполне комфортно. Во всяком случае, никто не пытался отпихнуть соседей и завоевать себе чуточку больше пространства. Лысый затылок впереди стоящего мужика маячил перед глазами турецкого. Жирные складки на его шее почему-то сильно раздражали турецкого, но отодвинуться он не мог. Сзади подпирали и прижимали вплотную к лысому. Приходилось терпеть. Не радовало даже смазливое личико юной красотки, которую придавили к противоположной стенке вагона как раз напротив него. Но даже в таком стесненном состоянии она умудрялась строить ему глазки, изображая на лице страдания и бросая красноречивые взгляды на своих соседей. Он слегка приподнял брови, выразив таким образом сочувствие, девушка радостно улыбнулась. Наконец поезд остановился на его станции, и тут уж турецкий смог отвести душу. Первым делом он бесцеремонно отпихнул Лысого, затем растолкал пассажиров, которые бестолковой толпой перекрыли выход к открытой двери, и после немалых усилий вывалился на платформу. Вслед ему что-то рявкнул Лысый, но Александру Борисовичу на него было уже наплевать. Он мечтал об одном — поскорее очутиться дома и смыть себе уличную пыль, а вместе с ней мрачное настроение, в котором пребывал последнюю неделю. Турецкий все еще возился с ключом, открывая дверь, когда в кармане джинсовой куртки зазвонил мобильный. Довольно жизнерадостный голос Меркулова прервал тяжелые мысли Александра. «Ну что, дело будете закрывать?» «Само собой. Криминала никакого не было, как мы и предполагали, но подробности при встрече, ладно? А то я только что приехал, еще в дверях открываю. Устал, как собака. Вылет с самолета в Праге на час задержали». Поджидали каких-то придурков, которые в дьюти-фри застряли. В Шереметьево выстоял очередь, как за мясом в голодные годы, чтобы печать в паспорте шлепнули. Он, наконец, открыл дверь и вошел в полутемную квартиру, все еще держа телефон у уха. Тяжелую дорожную сумку сбросил с плеча на пол и заглянул поочередно в пустые комнаты. Настроение испортилось еще больше. — Как дома? — поинтересовался Меркулов, видимо, и не собираясь отключаться. — Думаю. Все нормально. — Турецкий криво усмехнулся. — Все как всегда. Иры нет. Впрочем, я другого и не ожидал. — Ну, почему как всегда? — попытался успокоить друга Меркулов. — Она, между прочим, спрашивала тебе, волновалась. — Ты, Саш, зря на нее бочку катишь. — Говоришь, волновалась, спрашивала. Надо же, с ней зашла все-таки. И когда это она соизволила поинтересоваться моей особой? С чего вдруг такой интерес к мужу? — Да вот вчера. Напрасно ты говоришь с таким сарказмом. Я в Глорию заехал, мы с Антоном обсуждали. Он не успел закончить фразу, как турецкий нетерпеливо перебил его. — Если вы с Антоном в Глории что-то обсуждали, как там моя жена оказалась? Что она делала в агентстве, скажи мне на милость? Уверен, когда ты зашел, она там уже была давно. Меркулов уловил раздраженный тон турецкого. — Сань, ты чего? Не сходи с ума. Что тебе взбрело в голову? — Теперь и ты меня считаешь параноиком. Турецкий повысил голос, не в силах сдержать свою досаду. — Все они заодно Ирку прикрывают. Но он же не дурак и никогда не будет в роли обманутого мужа, о котором сочиняют анекдоты. Его неожиданно захлестнула такая волна ярости, что он чуть не заорал в трубку все, что думает о своих друзьях, защитниках его жены. Адвокаты хреновы! Небось, из жалости к нему скрывают ее недостойное поведение. Сань, успокойся. Я сам попросил Ирину заехать в Глорию. Ради тебя, дурака, старался. Она же тоже на тебя злится. И есть за что. Забыл? Уж в который раз объяснил ей ситуацию с Ольгой. Я ведь тебя покрываю, как мужик мужика. Мог бы и оценить мои усилия. Хочешь убедиться, позвони Плетневу. Спроси у него, как все было. На турецкого в нынешнем его состоянии имя Плетнева подействовало, как красная тряпка на быка. — И позвоню. С угрозой в голосе выпалил он. — Прямо сейчас. А потом спать завалюсь, раз никто меня не встречает. Никакого понимания. Муж неделю отсутствует, пашет, как папа Карла, из чужой страны полдня домой добирался. Думал, вот приеду домой, меня жена ждет с ужином, а хрена! Жена вместо того, чтобы дома сидеть, до да законного супруга ждать, шляется где-то. — Слушай, старик, мы ж тебя сегодня не ждали. Кто тебя мог с ужином встречать? — Ты ведь только завтра должен был вернуться, — примирительно стал объяснять Меркулов. — Кто же знал, что ты с делами раньше закончишь? — Ну да, прямо сюжет для картины не ждали. Приезжает муж из командировки, а его не ждали. Хорошо, хоть жену не застукал с другим. Во всяком случае, в непотребном виде она мне на глаза в собственной квартире не попалась. Где-то в другом месте дожидается моего завтрашнего приезда. Все, отбой. И он яростно нажал на кнопку, отключая телефон, и швырнул его на диван. Тот подпрыгнул и свалился на ковер. Александр даже не стал его поднимать. Возмущенно бормоча под нос, он начал срывать с себя одежду, расшвыривая ее по комнате, и стопотом отправился в ванную. Гнев застилал глаза. Воображение рисовало безобразные картины измены жены. Хотелось все крушить вокруг, и он поскорее залез в ванну, включив душ. Вода всегда действовала на него успокаивающе. — Сейчас помоюсь, немного остыню и позвоню. «Я ей такое скажу!» Турецкий мстительно стал обдумывать обидные слова, которые он собирался выплеснуть на свою неверную жену. Вместо горячей воды из душа полилась ледяная. «Сволочи! Отключили! Все сволочи, все против меня!» «Да тут успокоишься! Ну ладно, чем хуже, тем лучше!» Александр стоял под ледяным душем, гнев подступил уже к самому горлу, и он яростно стал тереть жесткой мочалкой тело, как будто собирался содрать с себя всю кожу. Быстро ополоснулся и вылез из ванны на коврик. Завернувшись в полотенце, босиком прошлепал в комнату, оставляя мокрые следы на паркете, и тяжело рухнул на диван. Взгляд упал на валяющийся под ногами телефон и Турецкий с досадой задвинул его под журнальный столик. Взглянул на влажные отпечатки своих ног на ковре, потом уставился на телефонный аппарат на столике и, немного подумав, стал набирать номер телефона Плетневу. Трубку подняли сразу. — Алло, алло, слушаю. Что и требовалось доказать. Ирина, конечно, торчала у Плетнева. Отвечать Саша не стал, напряженно вслушиваясь в ее голос и в тишину квартиры, где она сейчас находилась. «Вас не слышно!» Голос Ирины звучал оживленно, но ничего особенного он не услышал. «А чего он, собственно, ожидал? Что она будет говорить с придыханием, скрытой страстью?» Турецкий резко положил трубку на рычаг. «Я вам покажу! Я вам такое устрою, мало не покажется!» Он вскочил с дивана и бросился к шкафу, рывком срывая с вешалки свежую сорочку и доставая джинсы. Взгляд отметил легкий слой пыли на полированной поверхности шкафа. — Гады, ну гады! Когда же она здесь была последний раз? — Ни стыда, ни совести! Он, дрожащими от нетерпения, руками застегивал пуговицы на рубашке, не попадая в петли, и от этого злился еще больше. Джинсы натянул на все еще влажную кожу и стал яростно запихивать в них рубаху. Турецкий очень торопился, когда был уже совсем готов к выходу. Вместо того, чтобы идти к двери, он протопал к бару. Вытащил початую бутылку водки и налил себе стопочку. Как дробинка, никаких ощущений. Выпил вторую. Хотелось, чтобы спиртное шибануло по мозгам и обожгло желудок, чтобы организм как-то отреагировал. Но почему-то его обиженный организм никак не хотел отзываться на шоковую терапию, который турецкий пытался его подвергнуть. Он не сдавался и налил еще водки, столпить ее медленно, стараясь получить удовольствие. Одновременно предвкушал, какое лицо будет у Ирины, когда она его увидит, нежданного мужа, который должен приехать завтра. А уж какое лицо будет у Антона? У турецкого сжались кулаки. Он торопливо допил бутылку до дна. Последнюю каплю слезал с горлышка языком и почувствовал, как внутри горит и разбухает огненный шар. Организм, наконец, начал реагировать. Гремучая смесь гневой и ревности мелькнула почти поэтическая строка. Ирке бы понравилось, она любит сильные метафорические образы. Турецкий неверными шагами направился к двери. Вспоминая, садился ли он когда-нибудь за руль в таком состоянии, не припомнил. Ну что ж, все когда-то делается впервые, — философски размышлял он, скользя рукой по перилам и шевеля губами. Мысли произносились вслух, хотя губы плохо слушались. Почему-то возникла необходимость пересчитывать ступеньки. Уже внизу он вспомнил, что мог бы спуститься и лифтом. А в машине, только с третьего раза попав ключом в замок зажигания, раньше он что-то не замечал, что он такой кривой, лениво подумал, насколько проще было бы поехать в метро. Но там бывают злые тетки, которые стоят у турникета и могут не пустить сильно выпившего человека. О том, что он сильно выпил, мысль пришла с запозданием, когда, выруливая из двора, он зацепил колесом за бордюр. Машина встряхнула, что-то заскрежетало, ну и хрен с ним. Будет ехать медленно и осторожно. Главное не расплескать гремучую смесь гнева и ревности и довести ее до Медведкова, где в квартире Плетнева торчит жена Ирина. И голос у нее оживленный, словно ее ждут, не знам какие радости. Ничего, он им кайф обломает. Турецкий вел машину на автопилоте, но ряда держался. Машины ползли, как на похоронах. Пробки на дорогах все еще не рассосались. В пятницу вечером вся Москва отправлялась на дачи. Народ ехал отдыхать, а турецкий, сидя за рулем, вынашивал планы страшной мести и посылал проклятия в адрес всех, кто попадался ему на глаза. Водители, как сговорились, Ползли плотными рядами и не оставляли ни малейшего просвета, чтобы он мог вклиниться и обогнать этих козлов».